Тем временем в штаб-квартире Сэм Ваймс задумчиво перебирал спички. Ангве можно было доверять. Она легко различала запахи даже недельной давности. так а кто были остальные?» — наконец осведомился он. «Тоже големы?» «По следам не разобрать», — ответила Ангва. «Но похоже на то. Я бы их проследила, однако подумала, что лучше сначала заглянуть сюда». «Тогда с чего ты взяла...» что это были големы. «У големов нет запаха», — пояснила она. «Они пахнут тем, с чем работают. Это и все, чем они пахнут». Она вдруг вспомнила о стене, сплошь покрытой надписями. «Там были бурные дебаты, сэр. Големы спорили, и довольно жарко. В письменной форме, разумеется». Она снова представила себе ту стену. «Одни големы в чем-то убеждали других», — добавила она, — припомнив размеры некоторых букв. Выражаясь человеческим языком, они изрядно поорали друг на друга. Ваймс угрюмо уставился на рассыпанные перед ним спички. 11 деревянных палочек, а двенадцатая была сломана пополам. Не надо быть гением, чтобы понять, что там происходило. — Они тянули жребий, — сказал он. — И Дорфлу не повезло. Ваймс вздохнул. «Все чертовски запутывается. Кто-нибудь знает, сколько големов в городе?» «Нет», — ответил Маркоу. «И выяснить это будет очень непросто. Големы не знают из носу, хотя их не изготавливают уже много столетий». «В самом деле? И почему же?» «Запрещено. Священнослужители очень строго относятся к этому вопросу. Говорят, мол, это приравнивается к созданию жизни», а такое дозволено лишь богам. Но тех големов, что уже существуют, ломать не стали. Все-таки големы весьма полезные создания. Некоторые замурованы внутри рабочих колес или валов, кого-то отправили в шахты. Одним словом, големам поручают всю опасную работу, посылают туда, где ни один человек долго не продержится. Так что их могут быть десятки, а то и сотни. «Сотни?» – переспросил Ваймс. И теперь они начали устраивать сходки и плести заговоры? О, боги! Так, я понял. Придется поработать кувалдами. Надо срочно очистить город от големов. Почему? До да тебя что, не доходит? У этих истуканов появились секреты. Ты сам подумай. Тролли и гномы, с ними все понятно. Даже нежить, она каким-то боком живая. Всякие там уродские, вампиры, зомби, вер... Ваймс натолкнулся на взгляд Ангвы и вовремя прикусил язык. «В общем, некоторые ее представители очень даже ничего. Но големы, они просто рабочие инструменты. Это все равно, что группа лопат собралась поболтать». «Эм, сэр, там было еще кое-что», — медленно промолвила Ангва. «В подвале?» «Да, эм, но это трудно объяснить. Тут все на уровне чувств». «Я почувствовала...» Веймс пожал плечами. Он знал, что на ощущение Ангвы можно положиться. Например, она всегда знала, где Маркоу. И если она, к примеру, сидя в штаб-квартире, вдруг поворачивалась к двери, все сразу понимали, сейчас войдет Маркоу. «Да». Почувствовала глубокое горе, печаль, тоску, сожаление. Веймс кивнул и потер переносицу. День выдался долгим и тяжелым, и, кажется, конца ему не будет. Так, нужно срочно выпить. Мир встал с ног на голову, а если посмотреть на него сквозь дно стакана, все снова вернется на свои места. «Вы сегодня кушали, сэр?» — спросила Ангва. «Чуть перекусил на завтрак», — промямлил Вайнс. «Помните то слово, которое так нравится сержанту Колонну?» «Какое? Галима?» «Именно так вы сейчас и выглядите. Если уж вы здесь, давайте хоть выпьем кофе и пошлем кого-нибудь за фигинсами». Веймс задумался. Он не раз пробовал представить себе, что означает «галима». Наверное, это когда пьешь дня три подряд, а потом просыпаешься после тяжелого похмелья, голый как снаружи, так и внутри. Неужели он именно так и выглядит? Кошмар какой!» Ангва взяла старую кофейную банку, она же копилка, в которой хранились общественные деньги. Банка оказалась на удивление лёгкой. «Эй, здесь должно быть по меньшей мере 25 долларов», — сказала она. «Шнобби только вчера собирал взносы». Она перевернула жестянку. Оттуда высыпались лишь какие-то крошки. «Что, даже расписки нет?» — спросил Маркоу. «Какая расписка? Это же Шнобби». «А, ну да».